Семён Гарин. Сокол вышел в море. Кирик и Кирюха. Кирику шесть лет. Шесть седьмой. Взрослые считают его маленьким. Разве он маленький? Он умеет читать, сам научился. Увидал газету и прочел. Моряк Заполярье. Отец внимательно посмотрел на сына, отыскал в газете эти же слова, напечатанные совсем крохотными буковками. Моряк Заполярье. Опять прочел Кирик. «Молодец! А тут что написано?» Кирик моча пошевелил губами и выпалил. «Сокол вышел в море!» «Вышел, вышел! Это новый траулер!» – подтвердил папа. «А ты у нас, оказывается, громотей!» Мама сказала. «Этот громотей и задрал штаны. На скалу залез!» Кирик испугался, что папа сейчас рассердится. А папа, улыбаясь, сказал. «Ладно, только уговор. Птичьи гнезда не разорять. Идет?» «Идет!» Кирик выбежал на крыльцо. Оттуда он позвал». «Кирюха! Кирюха!» Послышался веселый топоток. Мама поглядела в окошко. «Дружки!» — вздохнула она. «Как их разлучить?» «Вырос Кирюха!» — сказал папа. «Кирюха-олененок. Красивый, пушистый. Давно ли этот пыжик был теленочком с маленькой головой на длинной тонкой шее? Подрос Олешек. На лбу появились бугорки, будущие рога. Кирику нравятся эти бархатные шишечки. И замшевая мордочка олененка нравится. К ней так приятно прижаться щекой». Когда Аленёнка привезли, папа сказал, стараясь казаться серьезным «У нас теперь детский сад. Кирик да Кирюха». Аленёнка так и прозвали – Кирюха. А про детский сад было сказано в шутку. Ведь на островке живут всего-навсего на две семьи. Кирик с папой и мамой, и дядя Федор с тетей Пашей. Вот и все население. Островок затерялся в студенном Северном море. Три дня и три ночи идет самый быстрый теплоход до ближайшего порта. Большая земля далеко. Там на большой земле колхоз, где родился Кирик. Там и оленье стадо, где родился Кирюха. Кирик помнит, как уезжал на остров, как бабушка охала и причитала. И куда увозят мальчонку? На край света. Кирюха, наверное, ничего не помнит. Правда, он часто смотрит в сторону большой земли. Глаза у него печальные. Да кто знает, о чем думает олененок. Домой хочешь? Кирик гладит Кирюху. Пойдем, что-то расскажу по секрету. Друзья идут к скалам. Там их любимое место. Кирюха остается внизу и глядит на Кирика, а Кирик лезет на скалу. Сверху, куда ни посмотришь, всюду вода и небо, волны и облака. А внизу хорошо видны все постройки на острове и каменная башня с круглым балконом и железной лесенкой. Это маяк. Осенью и зимой огни маяка горят непрерывно. Его светильники указывают путь кораблям. Они горят ярко, видны далеко и даже сквозь туман видны. Но сейчас маяк не светит. Ночью и то не зажигают светильники, потому что в этом краю весной и летом солнце не заходит. Уж такой этот край. Летом нет ночи, зимой нет дня. Неподалеку от маяка стоят на тонких высоких ножках маленькие будочки, будто игрушечные, а рядом высокая мачта. На ней полосится серый полосатый мешок. Ветер подует, мешок раздувается пузырем, указывает направление ветра. В домиках спрятаны разные приборы, по ним узнают какая будет погода. Кирик видит со скалы тетю Пашу. Она заглядывает в каждый домик, что-то записывает. Вместе с мамой и тетя Паша работает на станции, название которой очень трудно выговорить. Метеорологическая. Кирик знает, чем занимаются метеорологи. Они следят за погодой. Какие облака на небе, куда ветер дует, нет ли тумана и всякое другое. Потом их наблюдения передают по радио. А на большой земле, по этим сообщениям, ученые составляют главную сводку погоды и на завтра, и на послезавтра, и на будущую неделю, и на целый месяц вперед. Хорошо смотреть на море. Можно увидеть самый дальний корабль, похожий на черточку. Отсюда, со скалы, кажется, что черточки корабли плывут не то по морю, не то по небу. Корабли очень редко подходят близко к скалистому островку, на котором живет Кирик.